Идея устраивать африканское сафари посреди космоса мне не особенно нравилась, но было понятно, что с обезьяной надо что-то делать. Снять ее оттуда живьем? Допустим, мне удастся загнать на верхотуру бригаду принудительно назначенных добровольцев. Орангутанг тварь довольно сильная, а сейчас он попал почти в родную для себя среду, где скоростью и ловкостью он намного превосходит среднестатистического охранника из числа моих подчиненных. Словом, если я хочу устроить травмоопасный цирк, мне надо послать людей наверх. А если не хочу? Если выставить парализатор на максимум, то можно накрыть его штатным оружием, и не надо будет никуда идти, сказал Фил, и малыш останется жив. Надолго ли, поинтересовался я, тут метров пять лететь, а ну как он головой вниз свалится. Так хоть какие-то шансы, сказал Фил. И оборудование гарантированно неповредим. «Я категорически против», — заявил мистер Реймонс. «Тогда сами что-нибудь предложите», — сказал я. «В конце концов, если у этой зверушки форсированный разум, попробуйте ее убедить спуститься. Или банан покажите». «Боюсь, сейчас у нас с ним контакта не получится», — сказал мистер Реймонс. «Малыш явно на взводе». «Я тоже уже почти на взводе», — мрачно сообщил я. И вот-вот отправлю кого-нибудь за винтовкой, если вы больше ничего придумать не в состоянии. Кто-нибудь может залезть туда. «И что?» – спросил я. «Сколько нужно человек для того, чтобы скрутить человекообразную обезьяну, которая на взводе? Если учесть, что дело происходит на высоте в 5 метров, развернуться там особо негде, а лазает эта тварь явно быстрее, чем человек. Пойдете добровольцем в команду загонщиков?» Ученый смутился. «Последние годы я несколько пренебрегал упражнениями и вряд ли нахожусь в хорошей физической форме». «Проголодается, сам следит, сказал Фил. Из-под потолка донеслось издевательское угуканье. Все больше народу стало задирать головы. «Неплохая идея», — сказал я. «Жаль, моя смена только началась, а то появился бы неплохой шанс... Что принимать окончательное решение по обезьяннему вопросу, будет уже кто-то другой. «Рома, какие шансы, что он там ничего не сломает? В смысле не себе, а из оборудования?» «Я удивлен, что да он до сих пор там ничего не оборвал», — сказал Рома. «Некоторые кабели на соплях держатся». «Потрясающе», — сказал я. «Я не шутил, когда рекомендовал убрать его оттуда как можно быстрее». «Я уже понял». «А если растянуть что-нибудь, чтобы амортизировать удар?» – предложил Фил, продолжавший двигать свою идею с парализатором. «Тут довольно большая площадь», – сказал Рома. «Пойди угадай, куда именно он шмякнется». «Еще можно отключить гравитацию». «Отличная идея», – заявил мистер Рэммонс. «В невесомости он будет достаточно неуклюж, если не сказать беспомощен, и вы легко сможете его поймать». «Нет». Ряхнули мы с Ромой одновременно. Станция устаревшая, и сила тяжести здесь поддерживается при помощи моноблочной генераторной системы. То есть отключить гравитацию только в этом секторе невозможно. А оставить без тяготения всю станцию, создать неудобства всем ее обитателям, прервать кучу технологических процессов, в том числе и связанных с плановым обслуживанием космических судов. И все это ради одной обезьяны? Это нанесет огромный материальный ущерб, а также серьезный удар по репутации станции. И хотя на репутацию можно наплевать, потому что конкурентов в этом секторе у нас все равно нет, но финансовые потери будут весьма ощутимы. И владельцы, вне всякого сомнения, постараются, чтобы и персонал их тоже почувствовал. А это значит, что гравитацию нам отключить не дадут. Сомневаюсь, что ее стали бы отключать, даже если бы речь шла о жизни настоящего ребенка. Впрочем, снять с верхотуры ребенка было бы гораздо проще и без столь экзотических методов, не говоря уже о том, что ни один ребенок не смог бы туда забраться по чисто физическим показаниям. «Для того, чтобы минимизировать ущерб от невесомости, понадобится часов пять», — сказал Рома уже спокойнее. «И я сомневаюсь, что главный инженер даст разрешение». «Без Халина не даст», — подтвердил я. «А Халин никогда не разрешит». «Кто такой этот ваш Халлен?» – спросил мистер Реймонс. «Главный администратор», – сказал Рома. «Он вообще тут самый главный». «Тогда мне надо с ним поговорить». «А вот это вряд ли», – Рома посмотрел на часы. «Даг Халлен еще спит». «А когда Даг Халлен не спит, он ест». «А когда Даг Халлен не ест, хватит», – сказал я. «Поскольку альтернативы все равно я не вижу, начинайте очищать зал от гражданских...» и тащите парализаторы. «Я выражаю категорический протест», — сообщил мистер Рейманс. «Как лицо, действующее в интересах науки...» «Вы тоже гражданский, – сказал я, «так что не путайтесь под ногами, а то и вас выведем». «В конце концов, мы же из парализаторов будем стрелять», — заметил Фил. «Так что шансы есть». Полная расчистка территории заняла больше двадцати минут. Регистраторам пришлось принять всех пассажиров с пристыковавшегося корабля, а потом вызванные мной ребята вывели и самих регистраторов. Мистер Реймондс, поняв, что на этот раз все серьезно и альтернативных решений нет, сначала пытался подманить малыша Гарри голосом, а потом плюнул на это безнадежное дело, попросил нас быть аккуратнее, после чего долго и нудно припирался с Филом, которого я вознаградил за инициативу и назначил снайпером. Меня все это уже не слишком волновало, потому что я узнал одного из парней, прибывших с последней порции пассажиров. Не узнать этого человека или спутать его с кем-то другим я бы не смог, даже если бы не обладал фотографической памятью. Это был Азим. А значит, вот-вот начнут происходить события, ради которых я и отправился в эту дыру, и которых я здесь так долго ждал. Проблемы с обезьяной сами собой отошли на второй план.